Кейтлин Даути. «Когда дым застилает глаза». Провокационные истории о своей любимой работе от сотрудника Крематория. От автора. Согласно сведениям журналиста-свидетеля, Мата Хари, знаменитая экзотическая танцовщица, которая занималась шпионажем во время Первой мировой войны, отказалась надеть повязку на глаза, когда в 1917 году французы вели ее на расстрел. «Мне обязательно это надевать?» спросила Мата Хари своего адвоката, как только увидела повязку. «Если мадам не хочет, это ничего не изменит», ответил офицер, поспешно отворачиваясь. Мату Хари не стали связывать и надевать повязку ей на глаза. Она смотрела своим мучителям прямо в лицо. Когда священник, монахини и юрист отошли в сторону. Нелегко взглянуть смерти прямо в глаза. Чтобы избежать этого мы предпочитаем носить повязки, прячась в темноте от реалий смерти и умирания. Однако незнание это не благословение, а лишь еще более сильный страх. Можно всячески избегать контакта со смертью, храня мертвые тела за дверями из нержавеющей стали и оставляя больных и умирающих в больничных палатах. Мы так старательно прячемся от смерти, что возникает ощущение, будто мы первое поколение бессмертных людей. Однако это не так. Ни для кого не секрет, что однажды мы все умрем. Как сказал великий культурный антрополог Эрнест Беккер, Идея смерти и страх перед ней преследуют человека как ничто другое. Именно из-за страха смерти мы строим соборы, рожаем детей, объявляем войну и смотрим в интернете ролики про кошек в 3 часа ночи. Смерть управляет всеми нашими созидательными и разрушительными поступками. Чем скорее мы осознаем это, тем лучше мы сможем понять самих себя. Эта книга описывает первые шесть лет моей работы в американской похоронной индустрии. Если вы не хотите читать реалистичные описания смерти и мертвых тел, то, скорее всего, вы наткнулись не на ту книгу. Истории здесь правдивы, а люди реальны. Некоторые имена и детали, но не те, что непристойные, обещаю, были изменены, чтобы сохранить конфиденциальность некоторых людей и защитить личность усопших. Внимание! Территория с ограниченным доступом. Кодекс правил штата Калифорния. Заголовок 16, раздел 12, статья 3, секция двадцать один. Уход за усопшим и подготовка к похоронам. А. Уход за усопшим и подготовка к похоронам или другим вариантам распоряжения человеческими останками должны быть строго конфиденциальными. Предупреждающий плакат о требованиях к подготовке к похоронам.